Глава сороковая. Сначала Лиза откровенно испугалась, просто обомлела. В голову полезло всякое, о чем ее предупреждал Марк. Но ведь ее же охраняют, как же? А потом вдруг поняла, что так открыто, среди бела дня, тут может появиться только один человек. Отворились ворота, и она с радостным воплем «Папа!» по ступеням сбежала вниз. Это был действительно он. Лиза сразу узнала и его машину, и водителя его Арсения, и тех безмолвных мужчин в костюмах. Как же она рада была сейчас их всех видеть. И тут же бросилась отцу на шею. А он растрогался, зашептал ей в ухо. «Тише, тише, девочка, свалишь с ног старика». Лиза чуть отстранилась, держа его за плечи. «Нет, ну какой же он старик? Желтоватые глаза живостью блестят» и руки полны сил, и весь он крепкий, улыбнулась, вжав голову в плечи и прильнула к нему. «Папа, как же я скучала!» «Господи, кто бы сказал, что так будет!» «В тот кошмарный день, когда этот человек забирал ее из их с мамой квартиры, думала ли она, что будет скучать по нему?» «Назовет папой!» «Лиза его ненавидела тогда!» Во всех его действиях усматривало одно холодное бездушное унижение, моральный садизм. Но, оказывается, во всем была логика и свой тайный и явный смысл. И постепенно, чем больше она узнавала его, отношение менялось. Просто иногда, чтобы объяснить те или иные поступки, нужны не слова и даже выражение лица неважно, с которым эти слова будут сказаны. Потому что важное внутри, в сердце, Это надо увидеть, откровение на пустом месте, взросление души и чувств. Лиза вдруг опомнилась, что все еще стоит рядом с отцом во дворе, и все на нее смотрят. И всполошилась. Надо же пригласить людей в дом, хоть завтраком накормить, они же с дороги. «Ой, что это мы тут стоим? Вы проходите, пожалуйста, проходите». «Ну, спасибо, дочь. Пойдем». Хитровато улыбался одними глазами этот старый тигр, ее отец. Почти ведь не изменился в лице, а Лиза теперь могла понять, что он доволен. Очень доволен. «А я тебе тут еды на всякий случай привез», — сказал он вдруг. «Как знал!» И стал подниматься с ней по ступеням. Лиза позвала в дом всех, но люди Серова остались снаружи, кто во дворе, кто на террасе. Никто из мужчин не вошел в дом. Но раз так, Лиза вынесла им на террасу складной столик и две большие тарелки бутербродов. А потом собрала для отца завтрак в столовой. Честно говоря, с трепетом ждала, когда он начнет говорить, а он все молчал. Смотрела, как он не спеша брал в руку салфетку, разворачивал и не выдержала. «Как мама!» Отец вскинул голову. В глубине глаз зажглись на миг огоньки. «Хорошо! Боюсь сглазить, но хорошо!» «Господи, как я рада!» Прикрыла она рот рукой, а слезы так и просятся. Усмехнулась, отводя в сторону взгляд. Наверное, она все же вся в него, скупа на эмоции. Но сейчас Лизу так переполняла от избытка радости, довольства и надежды, что она решила спрятать все это в душе от греха подальше. Как говорится, чтобы не сглазить», и спросила, прокашлившись, «А как продвигается твой развод?» «Уф!» Надул губы Серов и взглянул на Лизу из-под бровей. «И не спрашивай, но ничего, ничего. Я рассчитываю скоро с этим покончить, а потом...» И загадочное молчание, мерцающий взгляд желтоватых глаз. Видимо, он тоже не хотел говорить вслух, чтобы не сглазить. «Знаешь, Лариса...» Начала Лиза. «Знаю», — поморщился отец. «Я в курсе. Не бери в голову и постарайся не реагировать». «Она так ненавидит тебя!» — невольно поежилась Лиза. Мужчина вдруг усмехнулся и развел руками, как будто признавал, что где-то опростоволосился. «Наверное, я сам виноват». Оспаривать Лиза не стала, потому что, когда рушится брак, наверное, все же виноваты оба. И не растет на пустом месте ненависть. Просто иногда нужно понять человека, почему он поступает так или иначе. Поставить себя на его место, а не пытаться затереть его, задавить своей правдой. Потому что у каждого правда своя. они навести месть никого еще не сделали счастливым. Но Лиза не могла не сказать. «Меня сильно беспокоит, что она подала встречный иск на тебя, иномарка. Столько грязи на вас льется. Честно говоря, я в ужасе». Ха! насмешливо фыркнул мужчина. Откинулся на стуле и спросил. «За Марка беспокоишься? Что пострадает его имидж?» «Ну...» — Лиза поморщилась, отводя глаза. «Просто я как бы являюсь косвенной причиной». «Ерунда! Не маленький мальчик, отобьется!» Серов снова стал теребить салфетку. «Ты лучше вот что скажи, дочь. Как у вас с ним, м? И Лиза тут же покраснела, бросив косой взгляд в сторону дверей их спальни. Прочистила горло, однако, прежде чем она начала говорить, Серов огляделся и произнес. «Судя по тому, что я вижу, у вас все нормально». «Да, нормально», — промямлила Лиза, пытаясь спрятать предательский румянец. Честно говоря, она была благодарна, что отец деликатно обошел молчанием ее планы насчет фиктивного брака. «Вот и славно! Как у тебя отношения с сыном Марка? Он уже здоровый лоб, не пытается дедовать?» «Ой, Сашка замечательный, такой солнечный парень!» Она тут же улыбнулась, выразительно шевельнув бровями. «Представляешь, называет меня мачехой!» «Паразит!» — протянул Серов. «А его брат Андрей познакомились?» «Да», — замялась Лиза. «Он хороший человек и любит Марка». «Это хорошо!» Вот отцу точно было весело. Глаза так и блестели лукавством. А ей тема щекотливая. «Знаешь, тебе Олежек привет передавал?» «Привет?» «Ну, это было хорошо. Главное, чтобы Марк не узнал». Лиза сдержанно улыбнулась. «Спасибо». «Они с Марком вместе работают сейчас?» «Вместе?» Удивилась Лиза. «Они же друг друга на дух не переносили». «Но если так, это хорошо». Разговор смущал, тем более, что Лиза не могла уловить, с какой целью ей все сообщается. Она уже собиралась встать из-за стола и начать прибирать посуду, когда отец спросил, «Как тебе, Марк?» А Лиза застыла, не зная, куда руки девать. Пока лихорадочно придумывала, как бы точнее и обтекаемее ответить, получила вопрос в лоб. «Любишь его?» Да что ж такое, как неделикатно-то! В первый момент ее холодом залила, аж задохнулась, а потом бросила в жар. Однако она взяла себя в руки и выпрямилась и не стала врать. Да, люблю. А он тебя. Не было у нее ответа. Что между ними? Она чувствовала его страсть, голод тела, жаркий, жадный, но любовь. Думаю, я ему нравлюсь сказала Лиза, глядя куда-то в окно. «Не знаю». Отец смотрел на нее несколько секунд странным взглядом и вдруг спросил. «А хочешь узнать?» Лиза застыла, глядя в желтоватые глаза отца, выражение которых сейчас было нечитаемым и непонятным. Хотела ли? Вообще-то это было страшно, пытаться тащить из Марка клещами ту правду, которой, может быть, и нет чтобы узнать и обмануться в своих ожиданиях. Но жить с ним и не знать, сомневаться, наверное, это хуже в разы. «Да, хочу». Странное жесткое выражение лица сделалось у Серова. И вдруг сменилось усмешкой. «Посиди тут немного, я сейчас». Лиза подкинулась остановить, сказать, что не надо, стала вдруг не по себе. Но отец уже вышел на террасу, вынимая на ходу из внутреннего кармана гаджет. Она так и осела за столом, прижимая ладонь к рту. Такое глупое чувство, как будто тебя несет куда-то снежной лавиной, и ты уже не управляешь своей жизнью. Лиза буквально физически чувствовала, как затылок заливает холодом. Но вот зачем она вообще откровенничала? Черт! Звук. Ее телефон, лежавший рядом с плетенкой с яблоками, вдруг ожил, засветился и запел трелью. Звонок заставил Лизу вздрогнуть и вырвал из переживаний. Она механически протянула руку и, не отрывая взгляда от окон, приняла вызов. «Да, слушаю». «Здравствуй, сестричка!» «Олег». И голос такой, не поймешь, весело ему или наоборот. «Неожиданно!» «Здравствуй». Ответила Лиза, успев уже пожалеть, что не глядя схватила трубку. «Как дела?» А сама все высматривала отца на террасе. Тот расхаживал, мерно отмахивая рукой, и тоже с кем-то говорил по телефону. Серов был один, его людей там уже не было. «Нормально!» – проговорил Олег. «Вот, принимаю дела. Расту над собой, блин!» Лиза интуитивно почувствовала, что он ощущает неуверенность и нуждается в поддержке. «Да, ну это же хорошо, Олег». «Наверное», — изменившимся тоном ответил тот и вздохнул. А потом пробормотал. «Дома кошмар». «Олег, да ерунда! Когда это началось, я сразу съехал. Просто нет сил смотреть, как мать сама сходит с ума и Ромку топит. Ладно, что мы все обо мне». «У тебя как?» «У меня хорошо». Лиза даже смутилась немного и добавила. «У нас». «Ну что ж, рад за тебя, сестричка», также преувеличенно, весело сказал он и отключился. Странный осадок. Лиза нахмурилась, так и не поняв, чего он звонил. Отложила телефон в сторону, и снова все ее внимание сосредоточилось на отце, который все еще разговаривал по телефону. Только теперь он стоял спиной и смотрел в сторону больших деревьев за гаражом. И тут он обернулся, словно почувствовал, кивнул ей, глаза засветились улыбкой. А потом Феликс Серов спрятал гаджет во внутренний карман и вошел в дом. Честно, у Лизы затряслись поджилки. «Кто ее вообще за язык тянул? Что он сейчас скажет?» Возникло даже малодушное желание закрыть глаза и заткнуть уши. А отец вдруг выдал. «К маме слетать не хочешь? На денек!» И застыл, глядя на нее с улыбкой. У Лизы мгновенно выветрились из головы все страхи. Радостью затопило, волнением. «Да, конечно, конечно! А как?» «А я уже обо всем позаботился и заказал тебе билет». «Пап, ты... ты просто...» Он засмеялся так тепло, и глаза зажглись искорками изнутри. А Марк, она вдруг опомнилась: все в порядке, не волнуйся, он не будет против. Лиза никак не могла прийти в себя. Все так неожиданно. Марк говорил сюрприз. Вот он, сюрприз! Это же она невольным жестом прижала руки к груди. У тебя же документы с собой, дочь? спросил Серов, видя, что она не очень-то адекватно выглядит. «Да, да, с собой». Он сам ее так приучил. «Всегда с собой все самое важное и нужное. Когда Андрей отвозил ее сюда, Лиза тряпок взяла по минимуму, а вот документы все». «Вот и хорошо», усмехнулся отец. «Ну, беги, дочь, собирайся. Много ничего не бери, это же на сутки всего. Туда и обратно». Ох, Ализа понеслась собираться. В душе все подрагивало от радости, что она, наконец, сможет увидеть маму. Отец сказал, с ней хорошо, и если... А дальше уже просто растворялась в нетерпении. Мелькнула мысль, как же тут Марк без нее. Но она же ненадолго, раз он не против, так может, пусть тогда переночует в городе, хоть немного выспится и отдохнет. Послала ему мысленно воздушный поцелуй. А она туда и сразу обратно. Только увидеть маму, хоть немного с ней поговорить. Это же такой подарок. Управилась она быстро. Еще отец все поторапливал, потому что билет уже заказан, а им еще ехать надо. Гнать придется, чтобы не опоздать. Ну вот, я все. Выбралась в гостиную сияющая Лиза. Отец смерил ее взглядом и шевельнул бровями. Она себя оглядела тоже. Ну да, она с одной сумочкой. Сначала собирала чемодан, а потом подумала, зачем, если все прекрасно в дамскую сумку влезло. «Хорошо!» — крякнул отец и пошел к выходу. А она за ним. Прежде чем выйти, пробежалась глазами по дому. Вроде все выключила. Плита, свет, вода. Взгляд мазнул по обеденному столу. Чисто. Там, кроме плетенки с яблоками, ничего не было. Чуть задержалась на выходе с неясным чувством. «Время, Лиза!» О том, что забыла телефон, Лиза вспомнила, когда они уже час как отъехали. Возвращаться не стали, времени в обрез, только-только успеют к вылету. Лиза расстроилась. Отец посмотрел на нее, шевельнул бровями и шепнул. «Он тебе все равно бы сейчас не понадобился!» и улыбнулся. Лиза нахохлилась глядя в окно и думая, какая она курица. Но тут он сказал, «Зато ничего отвлекать не будет. Я же знаю, будете болтать с мамой всю ночь. Она мне все уши прожужжала». И добавил, «Не переживай, все под контролем». Конечно, было немного неуютно, но с учетом того, что звонки в последнее время ее только нервировали, заставляя вздрагивать на каждый входящий вызов, может, оно и ничего? В конце концов, отец заботился о ней. И пусть эта забота моментами была тиранической, Лиза привыкла не подвергать сомнениям его действия. Потому что Феликс Серов не срезался перед ней ни разу. И потом она же совсем ненадолго выпадет из жизни, туда и обратно, и все. «Да ладно?» — пробормотала Лиза. «Жили как-то раньше люди без сотовых».